Глава 20 Дешива. «Я вынуждена мало участвовала в бою, но моя роль впоследствии выглядела необъятной. Я должна была благословлять как захваченный город, так и раненых солдат, которых свезли в пару крупных домов, а также сделать краткое заявление о наших успехах, подлечить свои мелкие раны, а потом проверить, что Итагай получил в моё отсутствие достойный уход». И куда бы я ни пошла, за мной следовала матушка Ли с неизменно осуждающим взглядом. К тому времени, как мне удалось сбежать от неё, чтобы и вымыться и сменить одежду, уже давно стемнело. А потом один из мальчишек, которые, казалось, всегда были рядом, повёл меня ужинать. Вслед за ним я прошла оживлёнными коридорами очередного кисянского поместья, захваченного теми, кому не подобало в нём находиться». Приняли нас владельцы или бежали, не имело значения. Каждый шаг, который мы делали, вступив в Кисию, был приправлен краденым великолепием. Комната, куда меня привел мальчик, даже напоминала покои Гидеона в Кугахере. Но меня ожидал не Гидеон, а секретарь Аурус. Он стоял на коленях перед кисянским столом, уставленным кисянской едой. Без кушеток, где можно лениво раскинуться, секретарь явно чувствовал себя неуютно. Но, по крайней мере, матушка Ли не настояла на своём присутствии, чтобы продолжать глазеть на нас. «А, ваше святейшество!» — заговорил он, когда мальчик затворил за мной дверь. «Я уже начинал опасаться, что вы уснули и не присоединитесь ко мне. Приношу извинения, секретарь. Дел так много, и я не знала, что вы ожидаете». Я опустилась на колени, надеясь, что благодаря сечи выгляжу перед кисянским столом органичнее ауруса. Но все блюда казались знакомыми, и мой рот наполнился слюной. За закрытыми ставнями побеждённый город был погружён в насторожённую тишину. Аурус подвинул через стол чашу с вином, а я развязала эти маски и позволила ей упасть. Первый вдох без неё всегда ощущался как счастье. «За наш успех!» — сказал он, накладывая себе с блюда тушёные овощи. «Ну и как вам завоевание города?» Говорите так, будто это мой первый раз. Вообще-то я уже участвовала во взятии этого города. А, конечно. Хотя думаю, что на этот раз всё немного иначе, чем в предыдущий Да, мне более одиноко. Челтецы редко дают повод наслаждаться их обществом. Прижав руку к груди, он с удивлением поднял брови. «Не вы лично?» «Все в целом, народ», — пояснила я. «Вы считаете, что мы должны быть более снисходительны к левантийцам, когда столько солдат погибло от ваших рук?» «Поисти неудивительно, как мы дожили до конца дня, не сцепившись друг с другом вместо сражения с кисианцами, как и то, что вы заговорили об этом в столь поздний час». Секретарь приветственно поднял бокал с вином, и вокруг его глаз прорезались морщинки. «До полуночи времени ещё много. Хватит, чтобы напасть друг на друга». Я демонстративно содрогнулась. «Даже не предлагайте, я слишком устала». «Вы сегодня прекрасно поработали. Ваша речь Вельда получилась особенно трогательной, что важнее убедительной». Я поморщилась. «Вам должно бы быть неприятно, что я использую челтейскую религию, не веря в неё». «Мне?» «О, нет, ни в малейшей степени. Я в религии не силён, а будь это так... Горячо приветствовал бы то, что вы вернулись и намерены повести нас к истокам, к Святой Империи и так далее. А у вас была Святая Империя? Понятия не имею. Он сделал глубокий глоток из чаши. Некоторые ученые утверждают, что да, другие, что нет. Третьи полагают, что это предсказание о том, что произойдет в будущем. А четвертые говорят, что это просто... Не найду подходящего слова э -э, «притворство», когда выдают одно за другое. Не уверена, что у нас для этого есть подходящие слова, но понимаю, о чём вы. Вроде того, что в каждой истории скрыто и другое значение. «Именно». Он допил вино и налил ещё. Как по мне, это самое вероятное. Были мы когда-то частью Священной Империи или нет — Но, думаю, то время прошло, и любой, кто рассчитывает на завоевание, глуп. Я рассеянно крутила пальцами свою чашу с вином. Значит, вы считаете заклинательницу из Эзмой глупой? Это ваша заклинательница либо терпеливее и хитрее всех, кого я встречал, либо просто дура, проникнувшаяся верой и идеализмом. Взять, к примеру, эту историю с Вельдом. Прежде чем вовлекать в нее вас... Она пыталась убедить Гидеона и Торина, что «Вельт» — это он, так же, как и нас, в том, что он может быть нам весьма полезен. Разумеется, прежний романах вместе с моими товарищами-олигархами сам нашел способ использовать его для нашего блага, хотя это окончилось для нас куда хуже, чем мы ожидали. У меня затряслись руки, я крепко сжала кулаки, чтобы остановить дрожь. Эзма говорила им, что «Вельт» — это «Гидеон» и что она может его использовать. А когда это было? Я хотела, чтобы вопрос выглядел как любопытство, но слова вырвались словно судорожный вдох. Когда здесь был только он со своими воинами? Интересная аномалия, из которой мы надеялись извлечь пользу в... в политической игре. Очередной претендент на роль Вельда помешал бы Лео Виллиусу и поставил бы под сомнение то, что о нем говорили его сторонники. Я знала, что Эзму изгнали раньше нас. Но вот то, что, будучи здесь, она заключала сделки с челтейцами и, возможно, устроила наши беды на этих берегах Море Глаза. Я лишилась возможности думать и говорить, только молча смотрела на Ауруса. Разум был пустотой, где не осталось ничего, кроме ощущения, что меня сейчас вырвет. «Неужели она правда верила, что Гидеон — это вельт?» — спросила я, нервно сглотнув. «Она по-настоящему верит в вашего бога или это тоже обман?» «Не могу сказать». Секретарь красноречиво пожал плечами. «Разумеется, священную книгу она знает неплохо. Но не первый использует религию как оружие ради собственных целей. Никто из девятки не является подлинно верующим, независимо от того, какое лицо мы делаем напоказ. Торговля компромиссов не знает и не соответствует щедрости и сочувствию, которых требует вера. Будь мы настоящими верующими недолго оставались бы олигархами. Понимаю, сказала я энергичнее крутя в пальцах чашу с вином. Все его слова, роя мозг, гудели у меня в голове. Вы так и не сообщили, что за сделку заключили с Эзмой. Чего она хотела от вас? Он задумчиво смотрел на меня поверх чаши. Наш союз с ней основан на взаимопонимании, давно сложившемся, хотя и менявшемся в зависимости от ситуации. В сущности речь о помощи с ее стороны взамен на челтейские корабли и солдат. Не сводя с него глаз, я пыталась осознать сказанное. «Челтейские корабли и солдаты?» «Но зачем?» Аурус развел руками. «Она не сообщала, хотя можно догадаться, зная, для чего обычно требуются корабли и солдаты. Она хочет на кого-то напасть». «Да, вполне логичное заключение. Я прикусила губу». «Значит, ваша сделка не имела отношения ко мне?» Горстка риса застыла на полпути к арту Ауруса. «К вам?» «Речь о том, чтобы вынудить меня объявить себя Вельдом». «Моя дорогая Дешива», — сказал он с ленивой усмешкой. «Девятке не нужен Вельд. Нам не требуется религиозное оправдание для захвата городов Кисии. Мы десятки лет вполне успешны без этого, а без Вельда — еще дольше». «Если вам удастся завоевать Кисию, что вы сделаете с императрицей Мико и госпожой Сичи?» Он какое-то время обдумывал ответ «Мико» пережевывая еду, словно мысли. За дверями плавно покачивались силуэты охранников, переминавшихся с ноги на ногу. «Все зависит от того, где и как они будут захвачены», сказал он, «и насколько окажутся нам полезны». «Их убийство не приоритетно для нас, если это вас успокоит». «Успокоит? В каком ужасе была бы Сечи, увидев меня сейчас? Но она отвечает за Кесию, а я за свой народ». За окном послышались крики. Ничего необычного среди общей суматохи и поместья, но секретарь Аурус поднялся с кушетки и поспешно прошел к окну. «Что они кричат?» Обеспокоенность Ауруса вызвала тревогу и у меня. Он прижал к стеклу палец. «Подойдите и скажите мне, что вы видите». Я приблизилась, и мы оба на несколько долгих секунд замолчали, охваченные тяжелым предчувствием. Улицы за воротами заполнили левантийцы во главе с безошибочно узнаваемой эзмой, чья корона из челюсти возносилась к ночному небу. «Она старается выглядеть устрашающе», — произнесла я больше для себя, чем для собеседника. «И вполне успешно», — тяжело вздохнул Аурус. «Я так старательно убеждал наших солдат, что они в безопасности рядом с левантийцами, несмотря на случившееся в вмиляния». Теперь они захотят получить мою голову. Левантицы приблизились, и я попыталась узнать кого-нибудь. А шар там среди них? А яс? Я не видела их после нападения на город. — Прежде чем вы убили моих соотечественников в столице, выдвигался ли ультиматум или какое-нибудь предупреждение? — спросил Аурус, косясь в мою сторону. — Нет. Каждый челтейский солдат просто... «Уничтожался». Гедеон сказал, нашим главным оружием была неожиданность. Секретарь хмыкнул. «Должно это нас успокаивать или нет, не уверен. Как и в том, насколько сильный или слабый враг ваша заклинательница. Я считал наш союз надежным, но Легат Андрус то же самое думал о Гедеоне». Гедеон ударил его ножом в спину. «Буквально». «Да, я знаю». Вы намерены поступить со мной так же дешево? Я, как видите, целиком полагаюсь на вашу милость. Но Уж если таков ваш план, предпочел бы, чтобы вы сначала дали мне время помолиться. Я считала, что вы не религиозны. Его губы тронула кривая улыбка. «Да, но ничто лучше не обращает веру, чем взгляд в лицо смерти». Толпа левантийцев подошла к воротам и остановилась, не опуская поводья. Все челтейские солдаты во дворе с опаской наблюдали за происходящим, держа под рукой оружие. «Лучше бы это не закончилось убийством моих людей вашими, секретарь», — сказала я. «Я как раз собирался сказать то же самое, ваше святишество», — отозвался он. Повторение того момента истории отнюдь не поспособствует созданию Левантийского государства на землях Челтея. Это предложение скорее основывалось на вашем ненападении. Один такой случай — стихийная вспышка. Повторение, закономерность, которой мы допускать не можем. Я сжала кулаки. Эзма понимала, что стоит на кону, и ради чего я шла с челтейским войском. Собирая клинков у этих ворот, она плюнула на мою жертву, и неважно, какова ее цель. Это плохо выглядело, и все тут». Один из солдат Ауруса поспешил от надвратной башни к дверям поместья. «Что ж», — заметил Аурус, — «похоже, мы скоро узнаем, чего она хочет. Если повезет, может быть, удастся разрядить ситуацию, вы согласны?» Несмотря на оптимизм Ауруса, путь по коридорам так напоминал дорогу на казнь, что я не могла говорить, только переставляла ноги. Прибежавшего солдата мы встретили на полпути. Его краткое сообщение Аурусу заключалось лишь в том, что Эзма хочет говорить с нами. С обоими. У ворот. Внутрь входить она отказалась. Мы спустились во двор полный переговаривающихся солдат и медленно перемещавшихся фонарей. Стража обходила периметр поместья. Секретарь вышел первым, я вслед за ним. Он был встречен тревожными и недобрыми взглядами. Некоторые солдаты что-то бормотали. С одной стороны ворот находилась невысокая сторожевая башня, и вместо того, чтобы кричать через чистокол, секретарь Аурус поднялся туда. Взобравшись вслед за ним, я кинула взглядом дорогу. Всю ее заполняли ливантийцы, их лошади, горящие факелы и хмурые лица. «Секретарь Аурус!» вызвала к нему Эзма. «Ваше святейшество, незачем беспокоиться, мы не причиним вам вреда. Во всяком случае, до тех пор, пока вы будете вести себя смирно и не навлечете на себя неприятности». «Боюсь показаться банальным», — сказал секретарь, умудрившийся, несмотря ни на что, сохранить скучающий вид. «Но могу я спросить, что все это значит?» «Вы теперь наши пленники, секретарь. Вы и романах, и ваши солдаты. Мы уже закрыли городские ворота, и сейчас окружаем ваш лагерь, чтобы вы остались там, где сейчас». Я перлась руками на парапет. «Мы так не договаривались», — прошипела я. «Разве я согласилась стать твоим вельдом для того, чтобы оказаться в ловушке? Ты же разрушаешь все, за что я боролась». «Ты мечтала так узко, Дешива!» — покачала головой Эзма. «Для чего принимать в дар небольшой кусочек земли, да еще и вечно быть благодарными, когда мы можем захватить всю империю? Твое сердце вело тебя верной дорогой, но народу нужны все земли. Вот чего мы заслуживаем». «Каким образом отход от наших договоренностей поможет этого достичь?» — спросил Аурус, И спокойно голос зазвучал напряжённее. «И один из моих солдат не понимает, что вы говорите, так что лучше вам отступить, пока окончательно не разрушили наш союз». От её улыбки меня до костей пробрал холод. «Боюсь, наш союз не имеет для меня никакой ценности, секретарь». «Никакой?» Теперь секретарь стиснул зубы. Мои люди никогда не смогут завоевать принадлежащую нам по праву империю, сражаясь на одной стороне с челтейцами. Но мне нужно золото. Аурус окаменел. Вы взяли нас в заложники. Очень правильно мыслите, секретарь. Сожалею, что вы не додумались до этого раньше. Вы были так заняты, так тревожились о планах Домино Сувилиуса, что сочли меня менее опасным вариантом. Из кого вы намерены потребовать выкуп? Да с любого, кто заплатит. Может, это будет девятка? Ведь в моих руках немалая часть их армии и один из олигархов. И в моей власти их любимый романах, да к тому же еще не назвавший преемника. Если же с девяткой ничего не получится, тогда, может быть, кисянцы щедро заплатит за то, что я открою перед ними ворота, подарю легкую победу. За пределами света наших факелов город лежал в тишине. Семей был завоёван и сдался, но даже эта нестабильная ситуация вот-вот изменится под негромкий треск факелов и топот копыт. Секретарь Аурус мог бы спорить, торговаться или даже молить, но по его последнему взгляду на Эзму было ясно, что он понял, это бесполезно. Отвернувшись, он зашагал к лестнице и исчез из вида в вихре яркого одеяния. Когда я опять обернулась к Эзме, ее проницательный взгляд остановился на мне. «Если хочешь, чтобы он ушел отсюда живым, убеди его отправить просьбу девятке, а иначе я предложу вас всех кисянцам. Для чего ты это делаешь? Я же сказала, хочу захватить империю. Как же ты сумеешь ее захватить, если снова отдашь кисянцам?» Она на мгновение нахмурилась, а потом на лице появилось недоумение. «Солдаты и корабли», — сказал Аурус, — «солдаты и корабли». Понимание сразило меня, как стрела, и я сделала шаг назад, переводя дух. «Значит, ты завоевываешь Никисию. Ты захватываешь степи. По ее молчанию я поняла, что не ошиблась. Ты сказала, что будешь сражаться за наше будущее и за наш народ, а не против него». Дрожащим голосом произнесла я. «Ты... ты...» Я смотрела на нее, растеряв все слова, разгневанные и растерянные. Как могли левантийцы, стоявшие рядом с ней, слышать все это и не отворачиваться от нее? Она убедила их своим постоянным враньем? «Осторожнее со словами, Дешива!» Тихо и напряженно произнесла Эзма. «Нет, все, что я делала, было для моего народа. Я защищала левантийцев от уничтожения, которое нес нам Лео Виллиус. Отдавала всю себя, чтобы получить земли и защиту, которую обещал секретарь Аурус. То, что ты намерена отобрать все это у нас, у меня, пойти против собственного народа – подлость. Ты не заклинательница. Весы Моны сломаются от тяжести твоих грехов. В оцарившейся тишине кто-то ахнул, но изма просто взялась за поводья. «Разговор окончен», — сказала она, сплюнув на наземь, развернула лошадь и удалилась, оставив группу клинков охранять нас в ловушке внутри стен. Я кое-как спустилась со сторожевой башни. Подступила паника, и ночь расплывалась перед глазами. Где-то рядом Маурус выкрикивал приказания, сонный двор теперь ожил, повсюду звучали шаги. Один солдат не запаниковал, но когда, обернувшись к Аурусу, я собралась спросить, что он им сказал, он уже исчез в доме, мелькнул только подол туники. Я поспешила за ним. «Секретарь!» — окликнула его я, чувствуя ощущение постепенно, как распространяющееся тепло возвращались в тело. Он не ответил и не обернулся, просто пробежал вверх по лестнице в сторону, противоположную той, откуда мы несколько минут назад пришли. Я не знала, что делать дальше, и последовала за ним. «Секретарь!» Чем дальше я отдалялась от входа, тем тише становилось поместье. Жизнь ушла отсюда из-за новой неразберихи. Скоро ли солдаты узнают, что все они теперь пленники? «Секретарь!» Я заглядывала в одну комнату за другой и осматривала коридоры, пустые, и в большинстве тёмные. Но в конце галереи моё внимание привлёк скрежет. Я уже давно заблудилась, оставалось только идти на звук, отдававшийся эхом в пустоте. Он стал громче, я раздвинула дверь, такую же, как другие. Аурус стоял, прислонившись к стене, и отчаянно, с дрожью и скрежетом, втягивал воздух. Выдыхал и опять судорожно хватал воздух, как утопающий. Сплыли неприятные воспоминания. Я сидела на полу в Кугахейре и не могла дышать, а Лашак обнимала и успокаивала меня. Аурус, задыхаясь, соскользнул на пол. Это было совсем не похоже на Ауруса, которого я до сих пор знала, на того, в ком сейчас нуждалась, но я не могла оставить его страдать в одиночестве и опустилась с ним рядом. «Дышите», — сказала я, робко обнимая его плечо. «Повторяйте за мной и делайте вдох в конце каждой строки». «Мы клинки и охотимся!» Аурус обратил ко мне раскрасневшееся лицо, и к панике добавилось смятение. «Слушайте, это все, что я могу сейчас сделать, так что просто повторяйте, это поможет!» После этих слов я сделала глубокий вдох, выдохнула и продолжила. «Чтобы ваши руки были чисты!» «Чтобы... чтобы ваши...» Он сделал глубокий вдох, но не смог продолжить. Я ободряюще кивнула. «Мы клинки и убиваем!» Продолжила я опять глубоко вздохнула и выдохнула. «Чтобы ваши души были легки!» «Чтобы ваши души... души были... были легки!» «Мы клинки и умираем!» «Глубокий вдох!» «Чтобы вы жили!» «Чтобы вы... вы жили!» «Хорошо!» «Мы еще сделаем из вас, левантийца!» Я похлопала его по плечу. «И давайте начнем сначала». Я опять произнесла те же слова, и он повторил их за мной. Ритм его дыхания замедлился, и страх, что он передаст свою панику, мне ослаб. Еще раз, и он выговорил почти все фразы, дыхание стало глубже. А к концу четвертого круга к нему вернулось что-то вроде спокойствия, пусть и неустойчивого. «Лучше?» — спросила я. — Да, намного. — Это ваша клятва? — Да, мы даем ее при посвящении, обезуясь служить своему гурту. После этого нас клеймят. — Клеймят? — Да, клеймят. И нет, это не варварство. Это значит, чтобы со мной не случилось, боги будут знать, что я принесла жертву ради народа, и она склонит весы Моны в мою пользу, когда я умру. Он вздохнул, усаживаясь поудобнее. Самая сильная паника миновала. «Как должно быть славно во что-то верить!» В его голосе послышались прежние тягучие интонации. «Когда ни во что не веришь, и этот мир, все, что у тебя есть, неудачи переносить труднее. Я совсем разбит. Мы поищем выход отсюда. Если не найдем, вы можете попросить «Девятку» о выкупе». Он скинул вверх руки и выдохнул, дыхнув запахом вина. «В челте и репутация — это все. Получить и власть, и влияние, возможно, только за деньги. Тут нужны и торг, и вложение капитала, и личные отношения, а для этого важна репутация. Это основа всего, и если она поколеблется, все рухнет». Аурос взглянул на меня с горькой усмешкой. Как вы думаете, что останется от моей репутации, когда люди узнают, что меня обманула левантийская священнослужительница и что меня взяли в плен в городе, который я только что захватил? Я должна признать, что мудрейшим вы при этом не выглядите, но ведь и обстоятельства необычные. Вы слишком добры. Речаурус определенно становилась протяжнее. Не думаю, что мои соотечественники согласятся с вами, даже если мы выживем. Но если она свяжется с кисянцами и Чултей будет унижен потерей и армии и города, моя репутация станет такой, что лучше мне умереть. Это очень трагично. Приравнять это к вашему понятию чести. Может, вы не считаете неудачу бесчестием? Но мы да. Не бесчестием, но Мои слова утонули в возвращающемся страхе. Последствия этой неудачи много хуже, чем просто бесчестие. Из-за страстной веры Эзмы в святую империю левантийцы могут потерять все. Помните, вы обещали Эзме корабли и солдат? Они ей нужны, чтобы завоевать степи во имя единственного истинного Бога, уничтожив при этом все, что составляет сущность моего народа, и все, что у нас есть. Вы об этом знали? Аурус медленно покачал головой. Нет. Ну, и да и нет. Я догадывался, что она намерена завоевать землю, которую и объявила бы святой империей. Полагаю, олигархи изначально заключавшие сделку, могли выяснить, о какой земле речи и решить, что им выгодно в этом участвовать, но меня не проинформировали. Если бы вы знали, это изменило бы ваши планы. Вероятно, нет. каждыйж заботится о себе. Кроме сотен и даже тысяч челтейских солдат, которых вы отправили бы умирать в степях. Он поморщился. Всегда кто-то должен проигрывать. Обычно бедняки. Но поскольку после всего, что случилось, воевать за морем, скорее всего, поедут наемники. Может быть, на сей раз наши солдаты и выигрыши поживут немного подольше. Наемники. Мысль о них пугало сильнее, чем о челтейских солдатах, потому что о них совершенно ничего не известно. Но, учитывая знания эзмы наших земель и нашу разобщенность, у них легко могло бы получиться. «Если мы сбежим», — начала я Россия, наглядя в дальнюю стену. «Ей не получить за нас выкупы, и вы тоже теперь не дадите ей солдат, так ведь?» верно! «Но поскольку это единственное слабое место ее плана, полагаю, она сделала все возможное, чтобы нам это не удалось. Я приказал своим людям самым тщательным образом обыскать весь дворец, нет ли здесь подземных ходов. Императорская семья Кисии всегда питала слабость к тоннелям для побега». «Разве это дворец?» «Да, дворец». Вообще-то в тронном зале стоит последний экземпляр Алого Трона Империи, что отчасти придает Симаю особую важность. И как раз из-за этого кисянцы хорошо заплатят, чтобы вытеснить нас. Я обернулась, чтобы взглянуть на секретаря, хотя была так погружена в свои мысли, что могла бы смотреть и сквозь него. «А если тоннель есть, что тогда?» Всё зависит от того, куда он ведет, но я не питаю особых надежд». «Даже если нам удастся выбраться в город, все равно мы в ловушке внутри его стен». Аурус уронил голову на руки, глубоко вдыхая, чтобы издержать панику. «Вам следует примириться с заклинательницей и уйти отсюда, пока возможно». «Нет», — скорость, с которой вырвалось это слово, и его пылкость удивили меня не меньше, чем Ауруса. «Нет», — уже спокойнее повторила я. Я не стану участвовать в её планах, как бы она не принуждала меня играть роль Вельда. Я хочу не этого. Скажите, если я найду способ выбраться отсюда, то смогу по-прежнему использовать своё положение и романаха, чтобы получить земли для моего народа? Ненадолго подавив панику, он какое-то время внимательно смотрел на меня, оставаясь неподвижным. Лишь постукивал двумя пальцами. «Если в ходе освобождения я не утрачу своей репутации. Если мы сумеем выкрутиться без потерь, тогда да. Да, я думаю, мы сможем это осуществить. Я спасаю вас, вы спасаете нас. Мы должны заключить какую-то формальную договоренность?» Аурус хмыкнул. «Думаю, мы зашли достаточно далеко, чтобы обойтись без этого. Согласны?» «Я вручаю вам все ресурсы, какие у меня есть, если вы поверите, что я расплачусь сполна, как договаривались». Тихий голос в глубине моего сознания кричал, что ему не следует доверять, он челтеец, но я прогнала страхи прочь. Я сама не заметила, как это случилось, но сейчас доверяла этому челтецу больше, чем левантийцам. Я буду бороться, чтобы спасти его, не только ради обещания дать нам землю» но и потому, что сама так хочу». Я протянула ему руку, и маленькая морщинка между его бровями разгладилась. «Договорились, секретарь». «Действуем вместе». Он взял мою ладонь, мозолистую и грубую, своей мягкой и гладкой, не знавшей работы рукой. «Договорились, дешиво».